Глава шестая. Заходи, крикнул Пересветов, и дверь отворилась. Я догадывался, что произойдет дальше. Вся эта история звучала подозрительно, и не сомневаюсь, что именно мастер тайн подстроил этот поворот событий. Но зачем все это? Вот самая главная загадка. В кабинет забежала Анастасия Антарктива. Извините, я опоздала. Тяжело дыша, спросила девушка. «Да, самую малость», — кивнул Пересветов. Но «Ничего страшного, Владимир тоже прибыл совсем недавно». «Пробки по всему городу. Думала, вообще не успею». Мило улыбнулась Анастасия. «Слушайте, ребята, а вы ведь и вправду должны быть знакомы», — подметил Пересветов. «Вы ведь вместе были на званном ужине у Суворова». Я еще тогда позвал Анастасию на танец, а ты, Владимир, уперся и не позволил. Пересветов лучизерно улыбнулся и закатился звонким смехом. — Действительно, мы с Владимиром знакомы, — кивнула Анастасия. — Он мой хороший друг. — Ты мне льстишь, Анастасия, — сдержанно ответил я. — Друг, значит, ну-ну, теперь слежка... Кража, попытка убийства – это дружба? Интересно, все так получается. Как ты здесь оказалась? Я решил спросить прямым текстом. А ты уже забыл? Поджала губа Анастасия. Помнишь, я говорил о тебе, что хочу вступить в светлый день, чтобы навсегда избавиться от своих страхов? Такое действительно было еще на званном ужине. Помню, кивнул я. Но это не объясняет, как тебе удалось заручиться поддержкой столь важного человека. — Хм... — Антарктива захлопала глазками. — Важного человека? Это ты о ком? — Она не знает, Владимир. Прервал нашу беседу Пересветов. — И лучше нам пока сохранять это в тайне. Анастасия, когда ты прислала нам заявку на вступление в светлый день, никто даже и не думал ее всерьез рассматривать, честно тебе говорю. Но за тебя поручился один важный человек. — Так значит, меня все-таки возьмут? — обрадовалась Антарктива. — Возьмут, если Владимир сочтет, что ты нам подходишь. Он устроит тебе стажировку, — заявил Пересветов. Антарктива выглядела счастливой, как никогда. И это окончательно спутало все мои карты. Она продолжает меня преследовать, но зачем ей вступать в светлый день, чтобы... Побороть свои страхи? Только на кой черт ей бороться со страхами, когда ее отец и так решил стереть магию Анастасии с помощью артефакта Ордена? Странно все это. Пазл перестал складываться в целостную картинку. «У меня есть вопрос, Александр», – обратился я к Пересвету. «Чтобы провести стажировку, мне нужен доступ к темному миру». Без фобов я не смогу понять, сможет ли Анастасия противостоять страху или нет. Нам придется дождаться появления темного часа. «Погоди, погоди», – замахал руками Пересветов. «Но к темному часу я даже тебя еще не допускал. Ты уверен, что готов приступить к столь серьезной миссии, да еще и взять на себя ответственность за новобранца?» «Готов. За меня можешь не беспокоиться», – сказал я. «Заодно и проверим Антарктию в действии». Предложение было серьезное. Думаю, что больше ни один член Светлого дня не одобрил бы отправку студента на боевое задание, но не Пересветов. Однако и он не ответил сразу. «Хм...» Пересветов задумался. «Хорошо. Я согласен на твое предложение. Как только в городе вновь появится темный час, я сразу же вызову у вас двоих. Кто знает». «Если хорошо себя покажете, может верхушка нашей организации начнет на постоянной основе практиковать вербовку студентов». «И тогда светлый день превратится в копию легиона», — подметил я. «На мой взгляд, это плохая идея. Студентов, желающих вступить в ваши ряды, уйма, но большинство из них поляжет в первый же темный час». «А это уже, Владимир, решать не тебе и не мне», — подытожил Александр. «Вы с Антарктивой можете быть свободны. Начинай вводить девушку в курс дела. Он, сам знаешь, о ком я говорю, ожидает от вас больших свершений». Анастасия с недоумением покосилась на Пересветова, но промолчала. «Если бы этот мастер Тайн хотя бы раз сказал, зачем ему все эти игры? Он собирает отряд сильнейших магов, но зачем?» На этот вопрос я получу только ответ в том случае, если войду в ряды его новоиспеченного клана. Только вот роль рядового мага меня не устроит». Мы с Анастасией покинули штаб Светлого Дня. Вплоть до выхода из здания я молчал. Да и сама Антарктива не спешила заводить беседу. Когда мы отошли достаточно далеко от лишних ушей, я предложил. «Давай пройдемся». «Нам с тобой нужно о многом поговорить». «Давай», — обрадовалась Анастасия. Мы взяли по стаканчику кофе и медленно пошагали вдоль главного проспекта. На город уже опускалась ночь. «Мне кажется, тебе стоит многое мне объяснить, Настя», — сказал я. «В последнее время ты несколько странно себя ведешь. С чем это связано?» «Странно», — удивилась девушка. «Не понимаю тебя». Ты следишь за мной, — прямо сказал я. И я знаю, что ты пытаешься задавать другим людям вопросы обо мне. Откуда такой интерес? — Это Колокольцева тебе все рассказала? Антарктива вспыхнула. Я, кажется, впервые увидел, как Анастасия злится. — Нет, Юля молчит, как рыба, — солгал я. — Ваш разговор случайно подслушал мой фамильяр. Он очень беспокоиться о моей безопасности, поэтому вынужден был передать мне твои слова. — Владимир, но какую опасность я могу для тебя представлять? — удивилась Анастасия. — Я просто хотел узнать, как ты попал в светлый день. — Поэтому ты интересовалась моей магией и моей родословной? Какая связь? — продолжил напирать я. Но в светлый день берут только сильных магов, и обычно в этой организации работают целые династии. Вот хотя бы Александр Пересветов, он сын нашего ректора. Его отец тоже занимает важную должность в светлом дне. «Ты права, я лично встречался с Андреем Робертовичем», — вспомнил я отца Пересветова. «Но в моей семье нет охотников на фобов, если ты еще не в курсе. Меня взяли сюда по другой причине». «В моей тоже нет?» – вздохнула Анастасия. «Мой отец владеет нефтяными скважинами и другими предприятиями горной промышленности. Ему не до фобов». Вот так аккуратно я и вывел ее на разговор о Григории Антарктиве. «Кажется, у меня появилась возможность собрать больше информации о враге. И главное – понять, враг ли мне сама Анастасия. Если твой отец из другой сферы – «Ты-то зачем сунулась сюда?» — спросил я. «Неужели нет других способов побороть свои страхи?» «Я не стал упоминать при пересвете но у тебя уже был плачевный опыт встречи с Фобом. Там, на Олимпиаде. Ты тогда потеряла контроль над магией». «Знаю, знаю», — вздохнула она. «Но других способов решить эту проблему я не вижу. Отец таскал меня...» По всем возможным лекарям никто не смог излечить мои магические каналы. И опять она не лжет. Эту часть ее биографии я уже знаю. Осталось прояснить последний момент. «Прежде чем мы продолжим разговор, я бы хотел задать последний вопрос», — сказал я. «Я заметил, что в последние несколько дней ты много раз искала встречи со мной». Я ловил твой взгляд на всех занятиях. Это на тебя не похоже. Анастасия покраснела. Я хотела поговорить с тобой о вступлении в светлый день, буркнула она. А ты меня избегал всеми силами. Это скорее я должна тебя спросить, почему ты так себя вел? А Анастасия вновь разговорилась. В обществе других людей из нее слова лишние не вытянешь но стоит ей остаться наедине со мной, Антарктива становится совсем другим человеком. Однако ее история звучит правдиво, учитывая, что она до сих пор ищет способ избавиться от своего недуга, хм, видимо, Григорию все же не удалось воспользоваться артефактом, и о действиях отца она ничего не знает. Значит, мои опасения насчет Анастасии оказались сложными». — Это хорошо, мне не хотелось убивать эту девушку. — Я избегал тебя, потому что у меня были кое-какие подозрения на твой счет, — честно признался я. — Я избавился от них только сейчас. — Подозрения? — удивилась Анастасия. — Какие? — Я задам тебе пару вопросов. Ты можешь на них не отвечать, поскольку они касаются твоей семьи. Пошел напролом я. — Готово? Антарктива чуть не пролила свой кофе, но все же утвердительно кивнула. — Твой отец хотя бы раз спрашивал обо мне? — поинтересовался я. — Да, конечно, — кивнула Анастасия. — Он всегда интересуется, с кем я общаюсь, из сверстников. Я много ему тебе рассказывала. — Он пытался узнать что-то конкретное о моих силах или о моей семье? — уточнил я. Анастасия нахмурилась. «Ты очень беспокоишься, что кто-то узнает ответы на эти вопросы?» Подметила она. «Верно. Но ты не ответила на мой вопрос. Узнавал или нет?» «Ты сказал, что я могу не отвечать, если сочту это неуместным». Девушка отвела взгляд. «Я уже и так понял по твоему поведению, что интересовался этими темами». Сделал вывод я. «Да, интересовался». Воскликнула Анастасия. «Но почему тебя это так волнует? В чем ты подозреваешь моего отца?» Сказать ей прямо или увильнуть от ответа, вряд ли она легко примет тот факт, что Григорий Антарктив – хладнокровный убийца. Но я подойду к этой теме с другой стороны. «Григорий Антарктив украл артефакт, который принадлежит мне», заявил я. «Поэтому я долгое время подозревал, что ты можешь быть с ним в сговоре». Анастасия резко остановилась. Она смотрела на меня, не моргая. Из ее глаз в любой момент могли палиться слезы. «Мой отец вор!» — воскликнула она. «Это ложь! Зачем ты мне врешь?» Беда. Ей нельзя испытывать сильный стресс. Если я доведу ее до истерики, половину района снесет ледяной волной. «Настя, успокойся», — велел я. «Если ты не возьмешь себя в руки, сама знаешь, что может случиться». Анастасия хотела еще что-то предъявить, но сдержалась. Девушка крепко сжала кулаки и сделала несколько глубоких вдохов. Ты прав, прошептала она. Я переборщила, прости. Все нормально, я могу понять, почему мои слова вывели тебя из себя. С пониманием сказал я. Я так устала. Со всхлипом произнесла девушка. Не только гнев выбивает меня из клея. Страх, грусть. «Восхищение, страсть. Любые сильные эмоции превращают меня в ледяную смерть для всех окружающих. Я так больше не могу, Владимир». Я молча слушал монолог Анастасии. Девушке нужно было выговориться, и я решил позволить ей это сделать. «Каждый раз, когда я хочу испытать эмоцию, хорошую или плохую, я вынуждена запирать ее в себе. Иначе вместе с ней выйдет и опасная магия, — заикаясь, произнесла она. Но сейчас я готова взять себя в руки. Я все равно хочу знать, что ты хотел сказать о моем отце. А ты уверена, что эта информация не сломает тебя? — спросил я. Более того, ты можешь мне не верить. Как ты сама сказала, я ведь могу тебе лгать. Анастасия замотала головой. Я чувствую, что могу доверять тебе, Владимир сказала она. Мой отец очень хороший человек. Он всегда обо мне заботился. Но я очень плохо его знаю. Я почти всегда одна. Может, твои слова помогут мне узнать его лучше? Даже если ты узнаешь его не с самой лучшей стороны, уточнил я. Неважно, я все равно буду его любить, кивнула девушка. Хорошо, согласился я. Григорий Антарктив нанял сумрачный клан, чтобы убить меня, моего отца и еще одного приближенного к нам человека. Анастасия проглотила застрявший в горле сухой ком, но промолчала. Она кивнула, дав мне знать, что готова слушать дальше. «Он похитил один очень опасный артефакт, который принадлежит моей семье», — продолжил я чтобы с помощью его стереть твою магическую силу». Анастасия не выдержала, по ее щекам побежали слезы. Я почувствовал, как меня обдало магическим холодом. Я резко рванул вперед и обнял девушку. Отражение из моего тела окружило ее сплошной аурой и подавило зарождающийся ледяной взрыв. Анастасия этого не поняла. Она решила, что так я хочу ее успокоить, и обняла меня в ответ. Антарктива уткнулась в мою грудь заплаканным лицом, и так мы простояли несколько минут в абсолютной тишине, которую нарушал лишь шум ночного города. «Я тебе верю», — наконец произнесла она. «Это похоже на него. Я всегда знала, что ради меня он готов пойти на все, что угодно». «У меня нет причин лгать тебе, Настя», — ответил я. «Но эта информация должна остаться между нами. Даже твой отец не должен узнать, что тебе открылась правда». «Почему?» – удивилась Анастасия. «Я могу поговорить с ним. Я объясню, что мне такие жертвы не нужны. Он обязательно вернет украденное. Правда, правда?» «Ох, Настя, сколько же в тебе детской наивности. И так во многом еще предстоит разочароваться». «Не думаю, что после всего, что уже случилось, он так просто сдастся», – заключил я. «Я для него опасный свидетель. Хоть я и не знаю, какой из себя Григорий Антарктив, но на его месте я бы от себя точно избавился». Настя захотела сказать что-то еще, но ее перебил телефонный звонок. Мобильник завибрировал в моем кармане. В такой важный момент. «И кому я понадобился посреди ночи?» Александр Пересветов. Может он забыл нам что-то сказать? Пересветов бывает рассеянным касательно бумажных вопросов. Я даже не удивлюсь, если он только сейчас вспомнил, что мы не подписали какие-нибудь важные документы. Да, Александр, ответил на звонок я. Темный час на Сенной площади, быстро проговорил он. Ваш Сантарктивый шанс. Пойдете. Я посмотрел на Анастасию. Девушка активно закивала. «Сенная площадь совсем недалеко от нас. Пешком доберемся минут за пятнадцать. Это действительно хороший шанс. Заодно и сам оценю, как работают мои способности». «Скоро будем там», — сообщил я Александру. «Отлично». «Наши младшие сотрудники уже оцепили территорию и вывели гражданских, но не всех», — добавил Пересветов. Утечка скверны пока небольшая. Сможете справиться вдвоем?» Вопрос был с подвохом. Не удивлюсь, если это испытание лично для нас, и Пересветов специально все так организовал, чтобы мы с Настей оказались вдвоем посреди темного часа. «Сможем», — решительно произнес я. «Поддержку не вызывай. Если понадобится, я позвоню». «Так держать, Владимир», — усмехнулся Пересветов. «Покажите, на что способны, я на вас рассчитываю!» Быстрым движением я сунул мобильник в свой карман и схватил Анастасию под руку. «Бежим!» – бросил я. «Готовься взять свои чувства в кулак, нам предстоит непростая ночка!» Мы помчались к Сенной площади, и с каждым шагом я чувствовал, как давление темной магии нарастает. Весь проспект стоял. Из-за оцепления площади образовалась пробка, которая не сможет рассосаться до самого утра. У границ синой нас встретили люди в белых плащах. «Стой!» — крикнул боец светлого дня. «На площади введено особое положение. Темный час. Разворачивайтесь и...» «Владимир Белов, третий ранг». Я показал коллеге свой значок. «Девушка-новобранец. Она со мной». «Прошу прощения». «Проходите скорее!» – воскликнул мужчина, открывая нам магическую стену. «Очаг уже разрастается!» Пока мы с Анастасией входили на территорию площади, я понял, что один вопрос так и остался нерешенным. «Почему мастер Тайн выбрал ее? Чтобы подкинуть мне очередных проблем? Проверить меня на прочность?» Или хочет стравить меня с Антарктивами так же, как когда-то строил с Мясниковыми? Ответ искать уже поздно. Сейчас нужно избавляться от пробравшихся в наш мир фобов. В центре площади метались три монстра. Фобы приняли облик главных страхов кого-то из гражданских. По Московскому проспекту ползла длинная черная змея. Рядом с ней бесновался жуткий здоровенный мужчина с окровавленным тесаком в руках. Над садовой улицей летало черное облако, чем-то напоминающее тучу. Страх змей, страх маньяков, страх темноты. Похожих фобов мне уже доводилось встречать в прошлом. А Времена меняются, а страхи у людей остаются теми же. Разве что маньяк в мою эпоху выглядел несколько иначе. «Монстры заметили нас». А я увидел источник темного часа. В самом центре площади зияла дыра, червоточина. Нужно как можно быстрее избавиться от фобов и запечатать пролом. Вот только хватит ли у меня отражения после всего, что случилось со мной в горах. «Настя, готовься к бою! Фобов совсем немного!» – скомандовал я. «Возьми себя в руки и атакуй ту летающую черную хреновину!» «Я займусь, оставшимися и запечатаю червоточину. Ты только...» На последнее наставление я дать так и не успел. В пяти метрах от нас из ниоткуда появился женский силуэт. Синеволосая, обнаженная девушка, тело которой было покрыто ледяной коркой. На лице Фоба была безумная улыбка. «Главный страх Анастасии Антарктивой. Она сама». Я почувствовал, как ледяная магия моей спутницы нездорово завибрировала. Еще секунда, и Анастасия потеряет над собой контроль. Монстры несутся в нашу сторону, а червоточина постепенно становится шире. Вот дерьмо.